«А каково было пионерам, которые шли этой дорогой неделями, месяцами, без пищи, без воды?» «Да, да, сэры, без воды, с женами и маленькими детьми!» Мистер Адамс вдруг замолк. «Мы так и не узнали, каково приходилось пионерам». Вытянув шею, он с ужасом смотрел вперед. «А каково было пионерам, которые шли этой дорогой неделями, месяцами, без пищи, без воды?» Дорога была загорожена доской. На ней висел плакат. Дорога ремонтируется. Детур 11 миль. Детур это означало объезд. Тут собственное им вступил редкий случай, когда в Америке могут понадобиться цепи. Но одной цепи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 Из него вылезла многочисленная семья и стала собирать щепки, чтобы развести огонь. Семья очевидно решила пообедать. Мы пронеслись немимо, поглядев на семью с некоторой завистью. После всех перенесённых нами страданий захотелось есть. Солнце припекало довольно сильно, мы быстро высыхали и выиграли духом. Смотрите, Смотрите, крикнула миссис Адамс, взмахнув руками. Какие скалы! Бетти, не отпускай руль и смотри только на дорогу, сказал мистер Адамс. Мы опишем тебе потом все виды. Нет, вы только посмотрите, крикнула Бетти. Скала похожа на замок, а вот эта на башню. Серё, смотрите скорей. Нет, нет, это просто удивительно. Скала похожа на огромный надрезанный кусок сыра. Нет, скорее на пирог с мясной начинкой. На длинную-длинную колбасу. Знаете, Мистер, есть такая миланская колбаса, очень вкусная. Есть хотелось всё больше и больше. Приезжая живописные скалы, похожие как нашёл мистер Адамс на тарелку горячего супа, мы поняли, что умираем от голода. Однако новое происшествие отвлекло наши мысли. Мистер Адамс нечаянно приоткрыл дверцу, и его чуть не выбросило из машины вихрем встречного воздуха. Когда мы ехали по главной улице города Галлопа, высматривая ресторанчик, раздался треск, по сравнению с которым известный нам звук лопнувшей. В цепи показался мелодичным стрекотанием кузнечика. Наш кар содрогнулся и стал. В первую секунду мы поняли, что живы и обрадовались. Во вторую секунду сообразили, что являемся жертвой эксцидента. В бок нашего нового серого грязного кара врезался старый зелёный полугрузовичок. В окнах наших автомобилей вмиг образовалась пробка. Мы с грустью смотрели на смятое крыло и слегка погнутую ступеньку. Виновник происшествия вылез из своего полугрузовичка, бормоча извинения. "Сэр", сказал мистер Радом с горделиво. "Вы врезались в наш кар". Он был готов к бою. Но бой не последовало. У наш противник и не думал отрицать своей виновности и упирал главным образом на проклятый тормоза. Он был так смущён происшествием,